Весть о чудесном спасении актеров из салония вызвала шквал бурного восторга у всего города. Первым в дом вдовы примечался Калиник, и, увидев мирно завтракующего гиацента заключил его в крепкие объятия. «Жив, жив, о боги, я ваш должник!» Геоцент поперхнулся и закашлялся. Сын оружейного торговца заботливо похлопал его по спине и разразился рыданиями. «Ты чего?» — прохрипел пораженный актер, выплевывая абрикосовую косточку. «Да ведь я чуть с ума не сошел, когда узнал о твоей смерти. Я так скорбел, вон, девушки не дадут соврать, спроси их!» Калиник обратил горящий взор на Ксантию и Глафиру. «Правда», — кивнула ученица лекаря. «Он даже читал стихи у твоего гроба. Что-то из Гомера, если не ошибаюсь. Что-то ужасно длинное», — дополнил Агерлек, подкладывая себе вареного нуда с потрохами. «Счастье, что ты этого не слышал. Ой!» Ксантия пнула его под столом, и мошенник смиренно замолчал. Гиацинт покраснел, опустил голову и пробормотал, запинаясь. «Прости меня. Я верну деньги, которые взял у Минандра. И если тебе еще нужен такой паршивый друг...» «Конечно, нужен!» – прибил его Калиник. «Особенно сегодня, когда я встречаюсь с философом. Говорят, он жуткий привреда, и не всяклый берет в ученики. Я должен произвести на него впечатление. Поддержка мне не помешает. Тогда идем!» Геоцент горячо пожал протянутую руку и вскочил из-за стола. «Я только соберу вещи». В дверях он обернулся, окинул взглядом всю компанию и добавил «Спасибо». «Я ждал более пространных благодарностей», – проворчал Агерлик, когда юноши ушли. «Мы были на волосок от гибели». «Не преувеличивай», – бросила в ответ к Санте. «Это у тебя остальные нервы, а мне теперь за каждым поворотом мерещатся убийцы, и ты даже не позволила принять награду от начальника полиции». Ты принял. И потратил с умом, так ведь? О, не беспокойся, Анчкар и счастлив, и свободен. Кого там еще несет? Да чтоб меня приехала колесница Аида, Харопс собственной персоной. Глафира вытянула шею и действительно увидела в окно эконома, мирно беседующего с Семелой. Он весело смеялся и тряс каким-то внушительным сундуком. Наверное, принес побольше цикуты, чтобы теперь уж точно хватило каждому. Прокомментировал мошенник и тут же пришел на елейный тон. а, -а, -а любезный хоропс, приветствую. Почтенно. А А где? «Где же наш дорогой Салоний? «Он пока не встает с постели», — ответила Глафира. «Мы проводим тебя к нему». Театральный распорядитель был бледен и слегка осунулся за время болезни, но выглядел гораздо бодрее. Он лежал в кровати и от скуки играл сам собой в мехин. Появление эконома удивило его не меньше, чем остальных. «Ну и лица у вас», — хихикнул Хоробс. «Готов поспорить, что вы подозревали меня в этих отравлениях». «Да», — не стала отрицать Ксантия. «Особенно после того, как ты похвалился, что устроишь грандиозное представление и приютил Ники. «Так речь же шла о Кинопольском театре. Я не такой идиот, чтобы поставить первый крупный спектакль там, где публика уже избалована творениями салония. Ты мне льстишь», — улыбнулся больной. «Вовсе нет. Ты профессионал, а я любитель, и не собираюсь давать зрителям повод к невыгодным сравнениям наших работ. А насчет Ники? Ну да, он у меня» хочет подать в суд на Минандра и вернуть имущество своего отца. — А чего же он тянул пять лет? — встрял Агерлейк. Так ведь здесь все связаны друг с другом. Чиновники, торговцы, судьи. А я человек новый, и власти у меня достаточно. Ники узнал обо мне и прислал письмо. Я его пригласил. — Что у тебя в сундуке? — спросил Солони с любопытством. — Ах, подарок для тебя! — он откинул крышку и вынул увесистый свиток в дорогом чехле с вышивкой и отделкой из драгоценных камней. — Твоя комедия? — с некоторой опаской осведомился театральный распорядитель. — Нет! — расхохотался Хоробс. — Не пугайся. всего лишь чистый папирус. Напиши на нем что-нибудь прекрасное, вроде той драмы про близнецов. Наверняка у тебя уже родилась какая-то идея». «О, да! История с отравлениями!» Глаза Салония загорелись. «Зрители будут наблюдать за расследованием и подозревать всех по очереди. Такого еще никто не придумывал». В дверь взглянула хозяйка дома и тихо сказала. «Пришли двое посыльных. Один от стратега сказал, что убийца Гаран принял яд и умер в тюрьме. Второй ждет Глафиру с известиями от ее учителя».